Дмитрию советовали расположить поселок на другом берегу, ближе к огороду и будущим полям, но он отказался. У этого места были свои преимущества. Обрывистые берега позволяли чувствовать себя в относительной безопасности, а возведение с одной стороны прочного плетня позволит обезопасить себя от возможных неприятностей. Заморачиваться с частоколом не было желания. Слишком долго, а такая ограда себя уже оправдала раньше. За все время на территорию старого поселка не было ни одного проникновения. Хотя голодной зимой волчи стаи не раз подступали к жилищам людей. Да и от нападения людей какая-никакая, а защита. На другой берег переправлялись пока на пирогах. Благо в них недостатка не ощущалось. Имелся даже переизбыток. Дойдет дело до более серьезного. Тогда можно будет озаботиться и мостом. Через быструю метрах в трехстах от поселка имелся Брод. Здесь был довольно широкий разлив, и вода доходила едва до колен. Правда, сейчас, пока вода не спала, поглубже будет. Была переправа и поближе. Там, по течения, весьма удобно лежало несколько валунов между которыми прокинули мостки. Переправа была извилистой, так как камни лежали нередком. Но, с другой стороны, грех жаловаться. Можно перейти на другой берег, не замочив ног. И ладно. Дмитрий обернулся и посмотрел на стену леса за своей спиной. Где-то там, в километрах в трех или четырех, расположен кровавый склон. Вейн всю зиму потратил на то, чтобы убедить остальных шаманов, что ему одно за другим приходят откровения от великого духа. Он так или иначе указывает на то, что путь возрождения былого величия племени Сауни связан не только с его посланниками, но и с кровью предков, которые, находясь за гранью, не могут спокойно взирать на происходящее, И хотят оказать помощь своим потомкам. В пользу этого было и то, что еще осенью великий дух указал новое место проживания посланцев, и то, что только потом верховному шаману явилось откровение от предков племени, призывающее взять их кровь и с ее помощью возродить племя. Ничего вдруг, все одно к одному. Понемногу Вейн подводил шаманов к принятию нужного решения. На самих церемониях и советах Дмитрий, понятное дело, не присутствовал. Но ему был известен результат, а он был. Сейчас они возвращались не просто с охоты, а ходили как раз на этот самый склон. Дмитрий не смог удержаться и отправился глянуть на зале руды, как только сняли запрет. «Тут тоже». Не все так просто. Сняли его только для мужчин и лишь для нового рода пса, где, собственно, и обретались посланники Великого Духа. Вейн обещал, что с годами все утрясется, но пока это огромное достижение. Дмитрий, конечно, не геолог, но то, что предстало его взору, было прямо-таки наглядным пособием потому как может выглядеть гематит в природе. Склон, поросший редким лесом, похоже, сплошь состоял из этой руды, упрятанной под тонким слоем грунта. На этом же участке случился оползень, в результате чего руда вышла на поверхность, а потом ее еще и промыла дождями. Одним словом, ладь прямо здесь горный и плавь железо, Благо кругом лес, и можно легко выжигать уголь. Жалко, конечно, портить такую красоту, но с другой стороны ничего не попишешь. Без угля ничего не получится. Здесь же протекают полноводные быстрые ручей, а значит, можно будет устроить и механические молоты. Нужно ведь будет и руду дробить, и крицы обрабатывать. Все оно ладится. Дай только время, и он развернется во всю широту русской души. Год. Они здесь уже год, или все же всего лишь год. Ну, смотря как измерять, для него и его спутницы, кажется, прошла уже целая вечность, прожита целая жизнь. А сколько же всего успело произойти за это время, а сколько еще предстояло? В конце августа прошлого года друг детства Семен позвал его на рыбалку. Так уж случилось, что с Дмитрием в машине оказалась жена Семена Лариса. Вот вместе с ней-то и они оказались неизвестно где. Выехали в конце лета, а оказались в конце весны. По всему выходило, что это какой-то параллельный мир, а может и другая планета, кто знает. Сутки. Здесь длились дольше, как теперь выяснилось, и год был больше на несколько дней. Удивляло отсутствие Луны и знакомых созвездий на небосклоне, но в остальном все было очень похоже на их землю. Растения, животные земного типа, причем во множестве ископаемые доисторические, да здесь все еще обитали мамонты, но были и вовсе невиданные животные. Поняв, что произошло, он и Лариса долгое время не могли покинуть то место, где их выбросил в этот мир. Потом пришло осознание того, что случилось нечто непоправимое, и нужно просто жить дальше. Кто знает, может, их уже не было бы в живых, но, как оказалось, этот мир был населен людьми. Правда, они в своем развитии находились все еще в каменном веке. Но это были самые настоящие люди. Им удалось подружиться с охотниками-собирателями, заручиться их помощью и поддержкой. Мало того, в их среде нашелся их соотечественник, попавший сюда еще мальчишкой, а сегодня, прожив среди дикарей 43 года, занявший место верховного шамана. Максим или Вейн, Именно такое имя он получил здесь. Был безмерно рад появлению Дмитрия и Ларисы, видя в них спасение племени Сауни, которая стала для него единственной семьей. Дело в том, что по землям племени прокатилась эпидемия кори, который оказался невосприимчив старый шаман, переболевший этой болезнью в детстве, еще на родной земле. Однако остальных членов племени болезнь косила без разбора вымерли целые стойбища из более чем пяти тысяч человек в живых осталось меньше тысячи но на этом беды племени не закончились потому как они были не одиноки и вокруг проживали другие племена которые эпидемия не затронула ослабленные неспособные постоять за себя Сауни были обречены на вымирание, с чем никак не мог смириться Максим, но он предложил новичкам помочь племени стать более сильным за счет их знаний. Взамен те вступали в большую семью, что могло обеспечить им безопасность. Дмитрий и Лариса согласились, так и вправду безопаснее. Уж очень они были странными для местных, так что... Заступничество со стороны представителей высшей власти было совсем не лишним, но самое главное в них появлялась цель в жизни и веселье до конца дней вот они веселлись перво наперво им пришлось напрягаться и вспоминать очень многое. дмитрий даже не представлял, что обладать такой прорвой знаний но, как выяснилось, знал он очень много, как и Лариса. Так что, мало-помалу, у них началось что-то получаться. Но имелись и кое-какие проблемы. Так, несмотря на всеобъемлющую поддержку Бейна, они ничего не могли поделать с ленивой натурой местных мужчин-охотников, которые просто не были приспособлены к труду. Именно поэтому... Основное население их поселка состояло из женщин и детей. Первые были вполне трудолюбивы, и весь нехитрый тяжелый быт держался на них. Вторых предстояло воспитать в труде, а иначе все напрасно. На сегодняшний день к населению добавилось еще восемь мальчиков 10-11 лет. Уж больно с хорошей стороны проявили себя те мальчики, что были в поселке. Вейн. Был готов предоставить и большее количество детей, благо в сиротах после мора недостатка не было. Но Дмитрий отказался. Нельзя пытаться объять все и сразу. Вот поживут эти сгодик, поработают, наберутся кое-какого опыта, а там, глядишь, из них получатся и наставники для следующих. «Ну что, пошли?» — поинтересовался Табук один из двух охотников, проживавших в их поселке. Раньше они могли себе позволить уйти на охоту всем мужским коллективам. Теперь же это было непозволительной роскошью. Вот закончат с ограждением, тогда да. А пока лучше постереться, поэтому на охоту они отправились вдвоем. Второй охотник Гарун оставался на охране и обороне, вместе с Ункой и Тынком. Ну, вроде и мальчишки, но это как поглядеть. Немного найдется деток, которые могут похвастать своим законным ожерельем, да еще в котором имеются клыки волков, убитых самолично. У этих были. Странное дело, местным не был известен лук. Они пользовались либо массивными копьями, либо легкими дротиками которые умело запускали при помощи копьеметалки. Дмитрий решил за зиму устранить этот пробел и изготовил луки. Взрослым это оружие до конца так и не далось, поэтому пришлось шагнуть еще дальше и изобрести арбалет. А мальчишки ничего, весьма недурственно, научились ими обращаться.